А, а сколько может стоить самый дешёвый матрас? Девять Это самый дешёвый? Да, но я вам его не рекомендую. Слишком мягкое основание, слабые пружины и совсем никакая гарантия. Mm, а что бы вы мне порекомендовали? Есть прекрасный ортопедический матрас итальянской фирмы. В комплекте к нему идет дышащий чехол, который защитит ваш матрас и сделает очень простым уход за ним. Прекрасно. И сколько он стоит? У нас сейчас на них акция, так что вам он обойдется всего 47 тысяч. Mm -hmm. Понятно. Покажите мне, пожалуйста, еще раз тот, что за девять. Нет нужды описывать разочарование продавщицы-консультантки, которая навеки поселилась на ее прекрасном лечке. Мне брезгливо разрешили прилечь, предложили еще какие-то хитрые услуги по гарантийному обслуживанию, которые делали стоимость матраса в два раза выше, и, поняв, что с этой овцы больше колоков не будет, покинули оформлять бумаги. Вот никогда не думал, что покупка матраса — такой сложный и нервный процесс. Но это было еще что. Где-то в районе шести вечера в домофон позвонили доставщики. Вот тут уж вселенная на мне отыгралась за дешевый выбор. Каждый этаж 150 рублей. И мне сказали, что это по-божески. Правда, жил я на двенадцатом, а в лифт эта бандура не влезла. Так моя ложа выросла в цене на целых 2150 рублей вместе с доставкой. Но когда его бросили в спальне когда злые и потные грузчики убрались из моего дома, я рухнул на свое новое спальное место, даже не озаботившись снять с него упаковку. Я был на седьмом небе от счастья. Я тонул, словно в облаке, глядя сквозь грязные окна на небо, и сам не заметил, как тут же уснул. Правда, проспал я недолго. Разбудил меня очень необычный стук. Сперва я подорвался с матраса, поняв сразу, как неудобно вставать почти с пола в сторону двери, а потом понял, что стук идет сверху. Собственно, единственное место, куда могли стучать, это люк на кухне. Люк, который ведет на крышу, и который я так и не смог открыть. Но стучали настойчиво. «Палыч!» — прозвучал голос сверху. «Открывай! Это я, сокол!» «Прекратите стучать!» Решил ответить я, потому что вежливый. «Какого хрена вам надо? Здесь нет никакого палыча!» Мой ответ вызвал почти минутную паузу. Кто-то там наверху крепко задумался. «Друг!» — послышалось после долгой паузы. «Открой!» «Пожалуйста!» «Мой люк захлопнулся, а в подъездный я буду до ночи стучать!» же На улице было действительно прохладно. Прохладное лето, да и вечер уже. Вечер! Хорошо же я поспал на новом матрасе. М да человека бросать на таком холоде было нельзя, но вдруг это плохой человек. Как незнакомца впустить в квартиру? Почему-то смущало, что впустить его надо через крышу, а не через дверь. Вызывало когнитивный диссонанс. «Я не знаю, как его открыть», — решил я защищаться правдой. «Гвоздь из петливынь подсказал голос. «Необычный способ открывания люка, конечно. Я бы сам хрен допер. Можно сказать, в благодарность за подсказку я достал из-за холодильника, пакетное место, спрятанную деревянную лесенку и приставил ее к люку». «Действительно, петли были сломаны», и держались на одном гвозде. Вернее, на одной петле, где вместо отломанного шарнира был вставлен большой гвоздь. Соответственно, вынув этот гвоздь, можно было открыть люк, который каким-то непостижимым образом другой стороной крепко держался на ушках замка. «Привет!» — поприветствовал меня гость с крыши. «Я спущусь?» «Давай!» — безнадежно пожал я плечами. Было неприятно наблюдать, как сыплются глубинное дерьмо и ржавчина с подошвки от незнакомства. Ну, чего уж, подмету. И заварю люк, наверное. Ты извини, насорил, стал смущаться гость. Я уберу. Да не надо, заскромничал я. Че я заскромничал? Надо было дать ему веник в зубы. Хотя откуда у меня веник? Я его так и не купил. «А ты родственник Палыча?» Стараясь максимально съежиться под моим неприязненным взглядом, спросил гость, зачем ты поочередно поднимая ноги? Наверное, еще больше хотел насорить, гад. «Не знаю никакого Палыча», — ответил я. «Может, раньше кто тут жил?» «Я вчера только въехал». «А-а-а!» — воскликнул гость. это ты я смотрю, чайник появился!» «Палыч был истинным ретроградом!» «Чай в кастрюльке варил». «А ты про люк ничего не знаешь, да?» что там знать, люк да люк». А, «Не, ну, понятно», — смутился гость. «Я в том плане, что только у тебя и у меня люки такие есть. Есть ещё служебные через подъезд, но там такой амбарный замок висит, хрен сорвёшь. А у кого ключ уже никто и не помнит, даже тассажешники и прочие спутниковые зомби через наши люки ходят. Ну, в основном, конечно, через Палыча». «Ой, ну, я хочу сказать, через твой. Теперь же это твой?» «Прелесть». «Вот», — продолжил гость, «но зато можно на крышу в любое время, там очень красиво. Особенно летом». «Учту», — мрачно ответил я. «Вот, эм, да», — замялся гость, явно желая еще что-то сказать. Э, «Если что, заходи». «Как крышный брат к крышному брату!» «Крышный брат. Вот. Меня, кстати, Сокол зовут. Ну, то есть не Сокол, конечно, Виктор, но фамилия Соколов, вот. Поэтому все так и зовут. Вот. Мне нравится. Тоже меня так зови, если хочешь». «Роман», — представился я, и мы мужественно, серьезно глядя друг другу в глаза, пожали руки. «Приятно!» — сразу улыбнулся голливудской улыбкой сокол и еще немного потряс мою руку. «Ну, я пойду, а то опять все краски вынехают!» «Шучу! Ты заходи! В любое время! Я ночами не сплю почти! Только утром не заходи! Ну, то есть заходи! Только я сплю утром!» Я посмотрел на этого высокого поличистого парня и не понимал. Откуда столько неуверенности? Он был выше меня как минимум на полголовы, да и чисто внешне. Я бы не хотел с ним драться. Не потому что я трус, просто я реалист. Зачем драться, если ты очевидно отхватишь? Если бы я, конечно, воспользовался неожиданностью и термосом, который стоял на подоконнике. У мужчин много чего проносится в голове, когда на их территорию вторгается другой мужчина. «Я постараюсь утром не беспокоить», — заверил я Сокола, подумав про себя, что и в другое время, пожалуй, буду придерживаться той же политики. «А люк завтра же заварю». на хрен «А, договорились!» — обрадовался чему-то гость и, еще раз широко улыбнувшись, раздражающе ровными зубами, наконец-то покинул мою квартиру. Оставшись в одиночестве, я снова поднялся к люку, Засунул гвоздь в петлю, убрал за холодильник деревянную лестницу и закурил. Хотел бы я, конечно, не курить, так и пропустят быстрее, но что поделаешь, я курю. Покурив, затушил окурок в пепельнице, смел мусор, упавший с крыши прямо под мойку подошвой кроссовка, поставил чайник. Либо я делаю обстоятельства, либо они меня. Если я не займусь делом, на меня так и будут сыпаться неожиданности, пока не вытянут все время и ресурсы. Надо начинать.